Пора было показать, что я тоже владею дискурсом. «Вообще-то во все эпохи действует один и тот же простой принцип», — сказал я, «который называется Industrial Exemption». Одежда демонстрирует, что человек освобожден от тяжелого физического труда. Например, длинные рукава, спадающие ниже пальцев. «Типа Lady Greensleeves. Знаешь песню?» Она кивнула. «Понятно»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 Национальная одежда вампиров – черный цвет. А стиль «Индастриал эксэмпшн» в 21 веке – это когда тебя не волнует, что о твоем пиджаке подумает капитан Галеры, где ты прикован к веслу. Все остальное – это рабочая одежда. Даже если ты носишь роликс. Кстати сказать, особенно если ты носишь роликс. У меня на руке действительно был роликс. Не броский, но настоящий. Он вдруг показался мне невыносимо тяжелым – И я втянул кисть в рукав. Я чувствовал себя так, словно меня спустили в бочки по Неогарскому водопаду. Мы перешли на Новый Арбат. Гера остановилась перед витриной, внимательно себя оглядела, вынула из кармана патрончик с яркой помадой и подвела ей губы. После этой процедуры она стала напоминать девушку-вампира из комиксов. Красиво, сказал я заискивающе. Спасибо. Она спрятала помаду в карман